Разговор по душам. Земфира: "Да ты никак заснула?" раздался голос Каи. "Иди, иди, тебя ждет нелегкая работа". Земфира встала. Она и впрямь заснула и не могла понять, было ли это на самом деле или это был только сон. Она подошла к забинтованной женщине, долго не могла понять, что с ней. Ее лицо было обезображено до неузнаваемости. Земфира достала эликсир купа И густо смазала раны на лице женщины, наложила повязки и принялась за тело. Размотала бинты и осмотрела его. На теле ран было меньше. Она смазала их и перевязала. Затем положила женщину на высокий стол, достала из кармана маленькую амфору и открыла пробку. Густой розовый туман окутал несчастную женщину. Земфира вытерла пот с лица и вернулась к Кае. Кая, я должна отойти ненадолго. Ты справишься одна. Иди, иди, Земфира. А какие у тебя могут быть дела сейчас? поинтересовалась Кае. Хочу отца навестить, ты же знаешь, какой сегодня день. Конечно, знаю. Я тоже хотела навестить брата, да не могу, много дел. Земфира помолчала и спросила у Каи: Как думаешь, стоит мне отца навестить или нет? Конечно, надо навестить, обязательно надо. Правда, я его никогда не любила. Я знаю, ответила Зимфира и добавила. Ты ему все время палки вставляла в колёса. Причём тут палки и колеса?» Да это я так, ответила Зимфира. Я не хотела обижать Кайю. Это ты хорошо придумала. Прости его, Зимфира, ведь он сам страдал, да и потомкам ты его достаточно навредила. Вон сколько горбунов народилось. Я не виновата в этом, Кайя. Как ты могла так думать про меня? возмутила Зимфира. Разве не ты навела на весь род проклятие? Что ты, Кая? Наоборот, я все время искала, как снять проклятие с нашего рода. Я думаю, что это сделал кто-то, у кого в роду были горбуны и кто сильно не любил моего отца. Она многозначительно посмотрела на Каю. Та нахмурилась и ответила: "В нашем роду, Земфира, с роду горбунов не было. Прости меня, Кая. Да, а ты давно была в нашей семье? спросила Кая. Недавно была. Ты знаешь, родилась девочка, такая красавица. На тебя, конечно, похоже, ехидно спросила колдуньи. Почему на меня? Точная твоя копия. Ну уж. Я никогда не была красавицей, из-за этого я осталась одна. Ты осталась одна не из-за этого. Ты потому одна осталась, что захотела заполучить мужья красавца-правителя железной планеты. — Другого мужа мне не было нужно. Я не думала, а вышла замуж за красавца. Ты же знаешь, что мы с ним даже не видели друг друга. Это ты не видела его, а он сколько раз тебя видел. Усядется в вашем саду на ветку дерева, что напротив твоей лаборатории росло. Трубу подзорную настроит и смотрит на тебя. Помнишь это дерево, такое разлапистое, розово — Какое розово зеленое дерево, Кая? Таких деревьев там не было, возразила ей Земфира. Как же не было, неунималась женщина. Ты вспомни это дерево. Когда оно листву сбрасывало, то его мощные ветки были похожи на двух танцующих влюбленных, а корявый сук, такой как вилка, им мешал. Мы это дерево тогда скромным прозвали из-за того, что оно голых людей напоминало. Нет, не помню, Кая. Напротив моей лаборатории росло большое дерево с бледно-голубыми цветами. Под ними любил сидеть мой отец, но называлось оно почему-то Розопляс, ответила Земфира. Верно, верно. Оно так называлось и было с розовыми цветками, миролюбиво продолжала Кая. Однажды брат так рассмеялся: "У тебя что-то бурлило в колбе", а ты подняла волосы предварительно их чем-то намазом». И начала плясать, да ноги задирать, только трусики мелькали. Вот он и пленился твоими красными трусиками. Неправда, не красными, а оранжевыми. Модно тогда было. Знаешь, что было потом? Откуда же? Я же в лаборатории была, ответила Земфира. Было вот что: от смеха брат свалился с ветки. Собаки тут же встрепенулись. Он еле ноги унес. Повезло ему, что он знал одного пса, а то бы они его загрызли. У его отца всегда были злющие псы. Да, собаки у отца были породистые. Брат после этого совсем обезумел, вбежал ко мне, да так заорал, что стены задрожали. Жениться хочу. Иди, Кая, проси ее руки. Я чуть в обморок не упала. А когда немного отошла, говорю ему: "Как же ты женишься, если она дочь повелителя, да все время в запрети сидит?" А он мне в ответ: На что мне, сестра ведьма, если не добыть не может? Я тогда варенье варила. Конечно, я обиделась и заверещала. Ах ты нахал, Еще и ведьмой обозвала! Да как Тресну его полбу большой ложкой, он глаза даже вытаращил. А в ложке варенье, вот оно и потекло по лицу. Я испугалась, как увидела, красная змейка течет. думала кровь. И давай кричать. Ой, я тебе голову рассекла. Он рукой схватился за лоб, посмотрел на пальцы, да как начал смеяться. Я подумала, ну, совсем малый свихнулся. Смотрю, а пальцы у него словно склеены. Тогда до меня дошло, что это не кровь, а варенье. Да. Мы тогда долго смеялись. Картина была ужас какая комичная. Не знаю, как бы я тебя ему добыла, но ты сама прибежала. и, Видно, что-то почувствовала, продолжала она. «Скажешь тоже, же, Я и думать не думала о твоем брате, возразила Земфира. Хоть бы раз соврала, сказала Кая и сплюнула. А что твой Пропра? Самый маленький холст еще?» — заинтересованно спросила Земфира. «Холост, холост, мой красавец. Правда, хорош мужчина и такой послушный. Брось, Кая, Послушных мужчин не бывает. Ну ладно, Земфира. Я спросила тебя, как в семье? Ты спросила, была я или нет? Я ответила, что была, и сказала, что девочка твоя копия. Тебе бы надо самой на нее посмотреть, а не расспрашивать меня. Надо бы, да старая я стала, даже двигаться не хочется. Ну, расскажи, расскажи мне, какая она? Как назвали? Ливония, ответила Земфира. Ливония? Это что еще за имя? возмутилась старая колдунья. Ты считаешь, что Кая это имя, а Левония не имя? «Ливония — это значит выдержанная, сильная, великая, ответила Земфира. На что ей сила то Она, если по нашему ремеслу пойдет, мудрая должна быть. Выдержанная женщина это хорошо, а великая не знаю, рассуждала Кая. Великая это образно ну, значимое, величественное. Что ж она величать-то будет? Величие это ничто. Сколько красивых имен они придумали: Ливония. Вот, например, я слышала имена: Ксения, Марина, Клеопатра, Катерина, Лукерия. Ксения это доброта, ум и мысль, а прямое значение несущее добро. Мария, ты вслушайся, как звучит это имя. Означает ведущая за собой и творящая. Катерина — это власть. Она помолчала. А если у Ливонии отбросить ли, то что получится? Зачем что-то отбрасывать? Оно очень хорошо звучит, возразила Земфира. Давай от твоего имени отбросим что-нибудь, что получится. «Мое имя означает светлая женщина, и от него ничего отбрасывать не надо, с гордостью произнесла Кая. Это ты светлая? Ты даже живешь на планете теней, засмеялась Земфир. Не умничай, обиделась Кая и уступила. Да, пожалуй, ты права. Ливония неплохо. А что же Земфиры-то не назвали? тут же спросила она. Что же хорошего в имени Земфира? Что же хорошего в имени Земфира? Скажи, как сокращенно меня звать? Я до сих пор не знаю. Няня меня звала Фира. Какая я Фира? А муж и вовсе звал мой зефирчик. Отец как тебя звал? Земфира задумалась. Я не помню. Однажды ведьмочкой назвал. Нет, не знаю, это так давно было. Я знаю. Он звал тебя моя богиня. Но это же не мое имя. Мое имя Земфира. По имени он меня никогда не называл, все какими-то другими словами звал. А имя дается человеку для того, чтобы обращаться к нему со значением, а не просто чтобы было имя. Ты что, про внука-то вспомнила, Земфира, спросила Кая. Так. Мне показалось, что он глаз положил на фею Грей. Брось ты, Земфира. Он сколько планет облетел в поисках невесты, а на планете грез что учинил? Мне все глаза протыкали. Просто срам. Ты слышала? Ой, Кая, что за слова? С ним и не такому научишься. Ну, слышала или нет? Давай расскажу. Земфира почувствовала, что Кае очень хочется рассказать про своего праправнука, и она сказала: "Расскажи, но только помни, что мне свечу зажигать, да еще к мужу заклинать надо". Я коротко засмеялась Кая своим мыслям и начала рассказывать. Я отправила его на планету грез». Напутствие дала, подарок для невесты купила, тебя и брата в пример привела. Конечно, приодела, велела волосы подстричь, свои тряпичные штаны дудочки сменить на костюм, ботинки новые надеть. Отправила, жду и мечтаю. Вот невесту привезет, свадьбу сыграем и деток ждать будем. Я уже имена подобрала. Мальчику Елисей, А, девочки, Василиса, или Ксения. Я имя для мальчика не случайно выбрала. Я в сказке Земли его слышала. Оно мне в душу запало. Является мой внучек. Ботинки на босу ногу, волосы растрёпаны, рубашка к телу прилипла и смеется, как дурачок. Ну, прям бродяга. Я его и спрашиваю: "Это где тебя насило?" Он серьезно отвечает: Я был на планете грез. Где же еще?» Что ж ты там делал в таком виде? Подрабатывал, отвечает. Новообрачных на мётлах развозил. Некоторые планеты так далеко расположены от планеты грез, что вот только освободился. Устал сильно. Есть хочу. Сам что же не женился? Позволь полюбопытствовать. Меня никто не выбрал. Никому я не понравился, ответил он и вышел. Я очень удивилась этому, так как была уверена, что племянница одной феи должна была его выбрать. Мы об этом с ней договорились. Но племянница сказала своей тетке, что его там не было. Потом мне одна знакомая фея рассказала, что там произошло. Мой внук посмотрел на девушек, жаждущих, как он выразился, вступить в брак. Всех разглядел и всех отмел. А чтоб его не выбрали, на смотрины нацепил мои бриллиантовые коронки на зубы и мой рыжий парик. Ты же видела мой парик, который я надеваю на карнавал ведьм. Надел красную рубаху, лапти санучами и подпоясался поясом. В глаза вставил красные линзы и сидит, отвесив челюсть и раскрыв рот. Дурак дураком. Первые феи мимо прошли. А последняя, как раз племянница была, встала и раздумывает: брать его или не брать. Она уже было решилась взять, лучше уж такой муж, чем никакого мужа. А он выставил ногу в лапте, да полез ей под юбку. Она в слезы и убежала. Потом рассказала все своей тетке, а та, старшей фее. Когда разобрались, что к чему, ему и досталось. Били его чем попало и грязью облили. А ему хоть бы что, знай, смеется. Кая сама залилась смехом, а потом продолжила: "А уж скольких красавиц сватали за него, не читая этой грей. Правда, она поет хорошо, голос красивый. Ох и голос! Такому голосу только в специальных залах звучать или на певчих полях, где слушателей много. Я слышала, что грей на планету креков отправляют главный фей", сказала Земфира и заметила Это очень хорошая и высокая должность. Такой талант и на планету креков, возмутилась Кайя. «Ее посылают не талант свой показывать, а людям служить. Где это ты видела людей на планете креков? Не унималась Кайя. Это крековины-то люди. Маленькие, кривоноги, да и знак у них гриб на двух ногах. "Ну ты скажешь, Кай, гриб на двух ногах это символ их дома. Дома, где живут улитки" парировала Кая. Ну, отстала и немного планета, ну, архитектура не та, ну, ну что, ну, Все не то. Где там таланты? Ты когда-нибудь слышала имя астронавта Криковина? а химика, физика, певца великого? Одним словом, креки, они и есть креки, заключила Колдунья. Вот фея Грей и будет поднимать их культурный уровень получит бессмертие, крылья и станет среди креков таланты растить. Ой, рассмешила ты меня, Земфира. Креки и талант. Они и живут-то только за счет того, что им наладили производство роботов. Но разработали их не они. Световые пугачи делают, хотя и это не их изобретение. Какие пугачи, Кая, Изумила Земфира. Это так сейчас называют лучи стрелки. Отстала этой колдуня Земфира. С тобой в последнее время так скучно стало беседовать. Я не согласна с тобой, начала говорить Земфира, но Кай ее перебила. С чем ты не согласна? Скучно ты сама, знаешь это. Не веселишься, кофе не пьешь. Все работаешь и работаешь, да в свои часом не сидишь. Совсем от жизни отстала. Ты смеяться то разучилась. Я не согласна с твоими суждениями о креках. Ты забыла про их богатство и недра. А что недра? Золото ведь не наденешь, бриллианты есть не будешь. А возить оттуда не навозишься. И не зли меня Земфира, кипела Кая. Она никак не могла успокоиться, услышав про Фею Грей. «Крики и Грей? И кто ж это мог придумать? спросила она. синод Фей придумал. Почему Фею Грей не послали на красную планету в помощь к тетке? На красной планете есть главная Фея Прокло. Да и фея Эйви еще крепкая. Ей сообщили о любимице. Переключилась Кае. Нет, Грей на празднике фей должна ей сообщить, а то ведь она сюда примчится, я бы не хотела ее видеть, ответила Земфира. Надо же, Грей на планету креков. Фу, не унималась Кае. Кае, мне пора, сказала Земфира, встала и поцеловала руку колдуньи. Торопись, дитя мое, Мы с тобой совсем заговорились. Пусть тебе сопутствует удача. Не забудь передать ему поклон от меня. Вот, возьми. Может, оно ему еще и поможет. Я только недавно свежее сделала. Кая вручила Земфире маленькую коробочку. Что это? Масло от боли в суставах. Болят, наверное. Но о чем ты говоришь? У него, знаю, знаю, всего много, а такого у него нет. Лучшего масла никто сделать до сих пор не смог. Даже ты не смогла, перебила ее Кая и встала в позу победителя. Зимфира убрала коробочку, поблагодарила колдунью и вышла. Кая присела на скамеечку и хотела вздремнуть, но услышав голос, пошла на него.